Криминалист Сельмаша До прокуратуры Вячеслав добрался пешком минут за двадцать. В коридоре он по привычке ткнулся в дверь старшего следователя Гриши Солганика, уже больше месяца находившегося в командировке. К его удивлению, дверь легко поддалась и, скрипнув ржавыми петлями, распахнулась. Перед ним стоял Гриша. Вершинин над души обрадовался его приезду. Солганик был классным следователем, специалистом по самым запутанным хозяйственным делам, обладающим железной логикой и фантастическим чутьем. Он давно просился в бригаду к Солганику по какому-нибудь крупному хозяйственному делу, чтобы перенять его опыт. — Хлопот у меня сейчас славка по горло, — Гриша озабоченно почесал намечающуюся лысину. — События нарастают, как снежный ком. А началось ведь ерунды. В магазине «Аквариум» народные контролеры обнаружили килограмм тридцать неучтенной тёшки, копченого брюшка рыбы ценных пород. А сейчас он начал загибать свои тонкие музыкальные пальцы. Нальчик, Сочи, Тула, Сухуми. И чем кончится одному богу известно? Сложнейшие способы хищения. Помня твою просьбу, я предложил шефу включить тебя в бригаду. Спасибо, спасибо, дорогой, — задумчиво ответил Вершинин. Спасибо тебе за хлеб, за соль, за кашу, за милость вашу. Солганик удивился. Да ты, кажется, недоволен? Сам ведь просился, никто за язык не тянул. — Знаешь, Гриша, предложи ты мне сотрудничество недели две тому назад, я бы не раздумывал. Сейчас же, скажу откровенно, кроме убийства, у меня есть один материал, но я до сегодня не знал, как с ним поступить. Валяй, — Валяй-валяй, рассказывай, чувствую, посоветоваться хочешь, я весь внимание, — сказал Гриша. — Видишь ли, знакомый мой, директор крупного завода, обратился с просьбой. Его чуть не в гроб вогнали анонимками. Утверждает клевета, просит найти те, кто писал. Ну и ну, схватился за голову солганик. Кроме неприятностей это ничего не принесет. Мне, во всяком случае, аналогичное дело доставило много хлопот. Кляузник, которого я пытался улечить, меня самого засыпал анонимками. Вот почему с того далекого времени... Я предпочитаю расследовать убийства, ограбления, хищения, чем связываться с этой пишущей братьей, скрывающейся под личиной добропорядочности. Но каков же финал? — заинтересовался Вершинин. — Самый банальный. Вину его доказать не удалось, хотя было ясно, как дважды-два, что писал он. Расстроенный и вновь одолеваемый сомнениями, Вячеслав пошел к себе. На письменном столе в глаза ему бросился большого формата конверт без марки. Четкими округлыми буквами на нем было написано «Старшему следователю прокуратуры В.В. Вершинину». Фамилия отправителя отсутствовала. Аккуратно разрезал он конверт ножницами и вынул оттуда лист белой бумаги и свернутую в несколько раз потрепанную газету. Первым оказалось заявление Кулешова. Оно было написано коряво и неуверенно. Вершинин понял, что врачи по-прежнему не разрешают Игорю Арсеньевичу вставать. Бегло прочитал заявление. — Старшему следователю областной прокуратуры В.В. Вершинину, — писал Кулешов. — На протяжении нескольких лет неизвестные мне лица систематически клевещут на меня, направляя заведомо ложные порочащие меня жалобы в различные вышестоящие организации. Они сознательно подрывают мой авторитет как руководителя, чем дезорганизуют работу завода. Прошу вас принять мое заявление, найти преступников и привлечь их к судебной ответственности. Директор завода Кулешов. Вячеслав раздраженно повертел в руках бумагу. Ничего себе найти и привлечь, подумал он, а сам даже не пишет, кого подозревает, зачем так деликатничать потом отложил письмо в сторону и осторожно развернул истершуюся на сгибах газету. На четвертой странице сразу наткнулся на фельдетон, во весь подвал с ироническим названием «Криминалист Сельмашин». Подвинув ближе настольную лампу, он расправил поудобнее газету и снова ухмыльнулся над забавным названием, затем углубился в чтение. «Человечеству известно немало случаев раскрытия кошмарных преступлений дедуктивным методом», писал автор Некто Балалайкин. «В первую очередь этим славился небезызвестный английский сыщик, достопочтенный Шерлок Холмс. И в наше время лавры известного сыщика не дают многим спокойно жить на свете. Вот, например, Игорь Арсенчик Кулешов специального юридического образования не имеет, Криминалистическую науку познавал, листая после трудов праведных затрепанные страницы зарубежного детектива, и однажды после чтения в голове у него отчаянно засвербило «Подумать только!» — восхищался он героем очередного детектива «Ни свидетелей, ни следов на месте преступления, а Майкл Дэвидсон раз-два и готово! Преступник выставлен на всеобщее обозрение, тут тебе слава, тут тебе деньги, а чем, спрашивается, я хуже?» Игорь Сенч с удовлетворением вспомнил, как около сорока лет назад без труда находил заветную банку клубничного варенья, которую прятала от него любвеобильная бабушка, опасаясь за состояние зубов внука. Однако затем он подумал, что в жизни ему может вообще не представиться случай проявить дремлющие способности, и настроение испортилось. Однако жизнь рассудила иначе. Все началось с вызова в объединение. Здесь мы немного отвлечемся, читатель, и познакомим вас с нашим героем поближе. Игорь Арсенчик Кулешов, человек сугубо прозаической профессии, он директор завода, выпускающего сельскохозяйственные машины. В объединении директор прибыл в приподнятом настроении, полагая, что там желают поближе ознакомиться с передовым опытом производства картофеля Он незаметно оглядел себя в большущие старинные зеркало. оно отразило импозантного сидеющего мужчину средних лет без заметных изъянов. Костюм цвета дамасской стали в елочку, сидел как в уверенный поступью он направился в кабинет. Генеральный директор встретил его хотя и приветливо, но несколько отчужденно. После пары незначительных фраз Он достал из папки золотым тиснением лист бумаги и, держа его за уголок, передал Кулешову, а сам с подчеркнутым вниманием углубился в изучение сводок. Кулешов взглянул на бумагу и оторопел. Вверху, за главными буквами, было напечатано «Кто такой И.А. Кулешов?», а дальше также в машинописном исполнении давался развернутый ответ на этот недвусмысленный вопрос. Автор, Доверительно сообщал о недостатках своего героя. Он, где зажимщик критики, нарушитель трудового и финансового законодательства, окружил себя любимчиками, а в довершении ко всему часть рабочего времени проводит в пирах с прекрасным полом. Чтобы не выглядеть голословным, автор сослался на случай, когда после очередного возлияния Игорь Осенч всю ночь почивал, уронив буйную голову в блюдо с винегретом. Подписано письмо было скромно, искренне болеющий за интересы производства. Мы воздержимся от описания дальнейшей беседы двух коллег и вернемся к началу нашего филитона. Кипя благородным негодованием, Кулишов не стал опровергать письмо по существу, а вспомнил о дремлющих в нем задатках криминалиста и решил собственными силами разыскать искренне болеющего. Собрав в своем кабинете сотрудников всех отделов, он сообщил им о поступившем послании и стал пронзительным взглядом всматриваться в их лица. Однако, заметив, что они смущенно отводят взгляд, Игорь Сенч решил применить знаменитый дедуктивный метод. — Кому известны сведения о распределении последних премий, приказ о которых еще не вывешен? — многозначительно вопрошал он. — Отделу главного механика? — Нет, — не неуверенно отозвались в углу кабинета. Побледневший, как полотно, главный механик судорожно всклипнул. — Конструкторскому бюро? — Нет, — уже более дружно откликнулись многие. Главный конструктор шумно перевел дыхание и стер платком пот с высокого лба. — Плановому отделу? — Нет, конечно, нет, — уверенно запасили многие. Методом исключения отвергли еще нескольких, и, наконец, в кабинете повисла гнетущая тишина. Взгляды обратились к единственному из неназванных главному бухгалтеру, стареющий сухонький человек, вжавшийся в кресло, нервно теребил сатиновые нарукавники. Как же это так? Что же это такое? Тихо шептал он, умоляюще поглядывая на присутствующих, а затем вскочил и выбежал прочь. Что ей требовалось доказать? Мрачно завершил один из присутствующих. Все радостно задвигались скрепели стульями. Итак, первое дело новоявленного криминалиста завершилось полным и безоговорочным успехом. А старичок-бухгалтер? Он возражает. Правда, не в полную силу, ибо с сильнейшим нервным расстройством уже несколько недель находится в больнице. Однако это, по мнению Игоря Алексеевича, чепуха, неизбежные издержки большого дела. Мы от души поздравляем его с крупным успехом на новом поприще и так далее. Дочитав фильетон, Вершинин поморщился, потом свернул газету и положил ее вместе с заявлением Курешова в чистую папку.